Глава шестая. Домой я вернулся, когда на дворе уже был вечер. Даже не заметил, как быстро пролетело время. После ужина поднялся к деду в кабинет, присев на стул возле письменного стола, задумчиво глянул в сторону окна. Как все прошло? Поинтересовался он. Начальную задачу выполнил, медленно произнес я. Надо идти дальше, но пока все сложно. Никита, проясни ситуацию. Дето откинулся на спинку стула. Я ничего не понял. Действительно, что-то я расслабился. Посмотрев на него, вздохнул. Обнаружил врата, что ведут во Францию. Вот думаю, стоит докладывать императору сейчас, или вначале завершить дело, затем сообщить. То, что врата удалось найти, это впечатляет. Он многозначительно покивал. Не думал, что так быстро получится справиться. Насчет императора с о м н е н и я п о н я т н ы е Не стоит его беспокоить. Выполнишь полностью поставленную задачу, тогда и доложишь. Но это мое мнение. Ты д е л а й то, что считаешь нужным. Я как раз так и считал, только немного колебался. Значит, так и поступлю. Вначале заблокирую врата, потом доложу. Остается решить, как это сделать. Я рассказал, что видел на базе, сколько там военных, киборгов, техники, охраны. Полагаю, надо сходить на разведку, когда будет ночь. У нас к тому времени утро наступит. Осмотрюсь, может еще что обнаружу. Думаю, решение правильное. Определишь, сколько остается охраны, где находится? Согласился дед. Только не вдумай з предпринимать необдуманных шагов. Это само собой, подтвердил я. Мне стресса в прошлый раз хватило, когда рядом с киборгами на гравицикле катался. Если нужна помощь, могу сходить с тобой в пещеру. Посмотреть все своими глазами, оценить обстановку, предложил дед. О том, что он может проходить через портал к установке, я как-то не подумал. Надо будет его сводить на экскурсию. Пока не стоит, сам разберусь. Непривычно как-то. Ничего не советует. Даже не поинтересовался, что я в итоге задумал. Тогда иди, будет нужно, помогу. Добавил он. Понятно. Решил, что мне надо принимать самостоятельные решения. Не хочет вмешиваться, боится советом посеять сомнения. Я направился в штаб к ребятам, наверняка уже заждались. Так и есть, все в сборе. Слушают какое-то новое сочинение м и р о с л а в а Парень последнее время в лирику ударился. Приятная музыка лилась из электропианино, что-то спокойное, умиротворенное, с какими-то душевными нотками. Засиделись мы до поздна, б о л т а я обо всем. О делах я старался не говорить, чтобы расслабиться, проветрить голову от скопившихся мыслей. С раннего утра направился в пещеру. Как только переместился, активировал смотровой портал на инопланетную базу. Не ошибся, действительно там ночь. В ангаре тишина, никого нет, если не считать киборгов, так и стоящих на том же месте. Есть еще одна деталь, которая сразу бросилась в глаза. Врата к французам отключены, как и те, что ведут на центральную перевалочную базу. Соответственно, нет никакой охраны. Я переключил портал на незаметный проход, уйдя в скрытый режим. Прошел на территорию и внимательно огляделся. Убедившись, что из зади моих врат никого нет, подошел к киборгам. Никаких признаков активности не наблюдаю. По всей видимости, действительно находятся в спящем режиме. Поглядывая по сторонам, неторопливо приблизился к французским в р а т а м Дед просил не рисковать, все продумать, но ведь никто не ждет никаких нападений и диверсий. Киборги просто так не очнутся. Но даже если это произойдет, успею уйти в скрытый режим. Отличный шанс блокировать проход, выполнив поставленную задачу. Уже хотел дать команду к а п и к о м п у снять маскировку, но что-то подтолкнуло посмотреть вверх. Какое-то внутреннее чувство опасности. Меня пробил холодный озноб от увиденного. Прошлый раз, когда осматривал базу, обращал внимание на потолок, ища видеокамеры. Все было чисто, и того, что вижу сейчас, там не было. Еще мгновение, и я бы влип по полной программе, и скорее всего погиб. Возле самых перекрытий медленно, совершенно беззвучно парили в воздухе системы слежения со встроенными автоматическими пушками. небольшого размера, как две сложенные тарелки, из которых по периметру торчали тонкие стволы энергетических орудий. Боевые дроны то зависали на месте, поворачиваясь по оси, то медленно передвигались, меняя свое положение. Я завороженно наблюдал за ними. По спине бегали мурашки от осознания, что могло случиться. Ведь они мгновенно бы открыли огонь, а их тут шесть штук. Несколько раз Глубоков з д о х н у в На еле г н у щ и х с я ногах направился к своему порталу. Я едва не совершил самую большую в своей жизни глупость, которая могла стоить жизни. Надо прийти в себя. Вернувшись в пещеру, подошел к столику и взял бутылку воды. Напившись, поглядывая на портал, подошел к пульту, переключил врата в режим просмотра и принялся ходить возле установки. Никак не могу успокоиться, понимая, что минуту назад. находился на грани жизни и смерти. Нет, так нельзя. Надо постоянно держать все под контролем, внимательнее осматривать помещения, т е р р и т о р и и не поддаваться эмоциям. Желание быстро все завершить едва не привело к плачевному результату. Я глубоко вздохнул. Хороший урок сегодня получил. А ведь говорил дед, не предпринимай никаких шагов, хорошенько не подумав. О том, что произошло, никому рассказывать не стану. Стыдно за свою безалаберность. Покорив себя, успокоился, приблизился к порталу. Днем следящих устройств охраны не было, значит, их запускают только ночью. Зачем, если врата отключены? Что и от кого охраняют? Может, опасаются, что проход со стороны французов активируют? Сюда кто-то проникнет? Почему это не делают киборги? Интересный вопрос, только мне не столь важно. Нужно придумать, что делать. Дверей в ангаре несколько. Есть большие для транспорта. Может сходить посмотреть, что снаружи. А что это даст? Нет, надо дождаться, когда там наступит утро. Выяснить, куда улетают боевые дроны. Как далеко находятся от зоны в р а т Сколько потребуется времени, чтобы оказаться в ангаре в случае тревоги. Постепенно начал вырисовываться план действий. Проанализировав некоторые моменты, пришел к выводу, что без прямого нападения не обойтись. Исходя из этого, надо все рассчитать так, чтобы не выдать себя. Задача сложная, но выполнимая. Противник обязан прийти к выводу, что врата заблокировал кто-то из своих. Они должны быть в этом у в е р е н ы Поэтому мне нельзя применять свой дар для атаки и вообще раскрывать как либо способности. Никаких следов моего присутствия там быть не должно. Условие понятно. Стану из этого исходить. Теперь надо найти способ нейтрализовать боевые дроны, вернее, не дать им возможности попасть в зал в р а т когда объявят тревогу. Так как нападать буду днем, но на этот счет уже есть идея. Вначале требуется добыть прибор, способный мгновенно погрузить всех в глубокий сон. Атаку на базу совершу с его помощью, тем самым смогу мгновенно отключить тех, кто там находится. Уверен, его можно найти в перевалочном центре. На одном из складов. Копи кому п для сканирования потребуется время, а тыскать нужный контейнер. Но мне спешить некуда. К тому же есть еще ряд вопросов, которые тоже надо решить. Но об этом потом. Создав проход на землю, я направился в усадьбу, взял рюкзак, чтобы в него все сложить, затем вернулся в пещеру и создал портал, включив скрытый режим, переместился на складскую базу. Здесь ничего не поменялось. Киборги также стоят возле порталов. Ходят люди, возят грузы. Я направился к тому складу, где уже бывал. Как и в прошлый раз, двери открыты, снуют различные технические роботы. Что-то выгружают с тележек, что-то наоборот грузят. Походив по нему и не обнаружив никого из персонала, вышел из скрытого режима, готовый в любой момент вновь исчезнуть. Отойдя к дальнему стеллажу, дал команду копи компу сканировать контейнеры. Искать н у ж н о е у с т р о й с т в о Перемещаться пришлось медленно, как и думал, ему требовалось время, чтобы определить, что находится в ящике. Что там вообще лежит, он мне не сообщал, лишь сигнализировал, чтобы шел дальше. За два часа моего хождения между стеллажами из персонала так никто и не появился. Только и мне не попалось то, что искал. Склад огромный, метров пятьдесят в длину. Еще через час Копиком сообщил, что по всей видимости на данном складе нет нужного прибора. Вывод он сделал, исходя из того, что просканированные им контейнеры содержат технические промышленные блоки и модули. Здесь нет ничего военного, а нужное мне устройство должно находиться именно на таком складе. Оно вообще предназначено для проведения специальных операций. Согласившись с Копикомпом, ушел в скрытый режим и вышел на улицу. Посмотрев по сторонам, ненадолго задумался, как определить, какой склад с военным оборудованием. Ведь должны же они как-то маркироваться. Передвигаясь по улице, я поглядывал по сторонам, в открытые ворота. Если далеко уйду, к порталу возвращаться не стану. С помощью крыла перемещу его к себе. Свернув на очередную улицу, прошел немного вперед и остановился возле склада, где двери были закрыты. На них красовался непонятный символ. Если все открыты, а этот закрыт, может здесь и есть военный склад. Только долго бродил по улицам, времени проверить уже не осталось. Вернусь завтра. Пора проследить за боевыми дронами. На базе с в р а т а м и во Францию. Там уже утро наступает. Зажав в руке Крил, вызвал портал и вернулся к себе. Теперь проход откроется именно в том месте, откуда переместился. Не надо заново идти к складу. Врата запоминают точку привязки, а вот если активировать портал с пульта управления, а не скрила, то он появится в ангаре, где открывался изначально. Я активировал проход в то место, где были боевые дроны охраны, еще висят под потолком, но по моим расчетам скоро должны улететь. Так и есть. Через пятнадцать минут в помещение вошли военные, дроны направились в дальнюю часть склада, сбоку под потолком открылся люк, куда они улетели. В ангаре активировались врата, охрана заняла свои места, началось движение, закипела работа. Теперь знаю, откуда эти дроны появляются, причем просто так люк сложно заметить. Как их нейтрализовать, чтобы они не смогли попасть в ангар? План появился. Создав портал, направился домой. С дедом не стал ничего обсуждать, п о у ж и н а в ушел к себе, даже к ребятам не пошел. Надо все до конца обдумать. Если достану необходимое оборудование, план приобретет вполне законченный вариант. На следующее утро, переместившись в пещеру в скрытом режиме, вернулся в перевалочный центр к тому складу, что помечен непонятным символом. Закрытые двери — не преграда. К тому же предусмотрительно взял с собой фонарик, возможно, там темно. Пройдя сквозь стену, действительно оказался в темноте. Только в скрытом режиме неплохо вижу без света. Раньше не догадывался об этом, правда, все серого цвета, но это позволило осмотреться. Теперь, прежде чем что-то делать, тщательно проверю помещение. Не хочется сюрпризов в виде активных охранных систем. На самом складе чисто, это радует. Только на дверях сигнализация, по всей видимости, защита от проникновения. Выйдя из скрытого режима, включил фонарик, дал команду КАПУ сканировать контейнеры, а сам направился вдоль стеллажей. Не знаю, что здесь лежат за устройство. Многие находятся на стеллажах без упаковки. Военный склад или нет, трудно понять. Но через два часа поисков нашел, что искал. Капикомп сообщил, что в семи контейнерах упаковано нужное мне оборудование. Хорошо, что не на верхних ярусах, а стоят прямо передо мной. Открыть их не составило труда. Электронный замок был взломан Капикомпом за пару секунд. Откинув крышку, обнаружил внутри полные комплекты: пояса, источники питания, излучатели, еще какой-то блок, пока непонятного назначения, а также пульты управления. Всего четыре комплекта. Переложив два в свой рюкзак, закрыл крышку и капеком вновь запер контейнер. Если обнаружат пропажу, то не скоро. К тому же подумают, что просто не доложили, ведь вещи не могли исчезнуть с з закрытого склада, из запертого контейнера. Надеюсь, так и будет. Уйдя в скрытый режим, вышел на улицу и вернулся в пещеру, закрыв портал, выложил принесенные устройства на стол, бросил рюкзак на пол и присел на стул, поглядывая на них. Ничего сложного нет, собрать не составит труда, как и привести в рабочее состояние. Но прежде чем этим заняться, дал команду Капиком по разобраться с пультом управления в виде небольшого блока. крепящегося на поясе. Туда же цеплялся блок питания, а излучатель точно такой же я видел на инопланетянине. Крепится как у него на грудь. Через несколько минут собрав комплект, надел на себя. Дополнительный блок тоже повесил на пояс. Он оказался устройством, которое нейтрализовало излучение, защищая меня от него. Поэтому брал два комплекта. Второй тоже понадобится. Управление устройством несложное. Необходимо лишь выставить нужный режим мощности и излучения в зависимости от дальности действия. Максимальный радиус 100 метров. Есть усиленный поток, но тогда радиус сокращается до 30 метров. Проверять, как работает, не стал. И так понятно. Сняв все с себя, положил на стол. Пусть пока здесь находится. Мне надо еще кое-что раздобыть. Сделать это будет не просто, но надеюсь получится. Иначе план не осуществить. Я ненадолго задумался. Есть один пункт в моем плане, который стоил о з а р а н е е обговорить с дедом, а уже потом выполнять. Но не стану этого делать. Боюсь, он его не одобрит, поэтому поставлю перед фактом. Поворчит, но одеваться будет некуда. Перекусив, с помощью пульта управления вновь открыл портал на складскую базу в зону расположения врат. Ушел в скрытый режим и переместился туда, заняв удобную позицию, чтобы хорошо было видно. Кто проходит через врата? Принялся ждать. Для начала нужно определить, как народ проходит мимо киборгов, которые охраняют порталы. Трое военных направились в один из переходов. Я приблизился к ним, наблюдая, что будет происходить. Странно, ничего не случилось. Они просто шагнули в портал и все. Киборги никак не отреагировали. Получается, у них есть какие-то приборы, разрешающие проход? Я задумался. Нет, скорее всего здесь что-то другое. Сами врата защищены, без специального датчика не пройдешь. А киборги стоят на случай непрошеных н гостей, не более того. Силовая поддержка, поэтому ни на что не реагируют. Зря опасался приближаться к ним, ничего бы не произошло. Киборги на меня не прореагируют, примерно так должно все работать. Надеюсь, догадка верна. Пора приступать к выполнению плана. Прошло около часа, прежде чем из врат вышли трое человек в военной форме. Если я правильно понимаю, знаки отличия на рукавах. Один из них старший офицер, остальные звания в немного м л а д ш е Он-то мне и нужен. К комплекции и ростом подходит. Внешне от человека почти не отличается. Троица о чем-то беседуя направилась на выход. Я пристроился сзади. Пройдя несколько улиц, двое вошли в двухэтажное административное здание. Старший, попрощавшись с ними, продолжил путь. Где-то через полчаса он свернул на узкую улицу. Здесь складов не было, и по всей видимости начинался жилой квартал для персонала и военных. Пока никого нет, быстро приблизился сзади к офицеру и, выйдя из скрытого режима, мгновенно его усыпил. Вызвал с помощью крыла свой портал, подхватил р а с п л а с т а в ш е е с я на дороге тело под руки и переместился вместе с ним в пещеру. Положив на п о л у облегченно выдохнул, подошел к пульту и закрыл портал. Это была опасная часть плана. Похитить нужного мне человека так, чтобы никто ничего не заметил. Кажется, получилось. Теперь есть форма и устройство, дающее право ходить сквозь врата. Думаю, быстро его не хватятся. Он шел отдыхать, наверняка с дежурства. Присев, аккуратно обыскал своего пленного. Несколько маленьких пластиковых карт, наверное, банковские. Какой-то пропуск. Больше ничего нет. Осмотрел запястье на предмет браслета. Пусто. Но ведь устройство допуска должно где-то находиться. Карточки для этого не годятся. Запустив к о п е к о м п на п о и с к тут же его обнаружил, немного удивившись. Зеленоватого цвета планка. п р и к о л о т о я слева на мундире. Похожая была у рабочего на складе, только серебристая. Так вот для чего они нужны. Поднявшись, я глянул на пленника с некоторым сожалением. Теперь останется здесь. Мне нужна его форма с устройством. Вот если бы ничего не нашел, тогда да, вернул бы на то место, где похитил. Придя в себя, он так бы ничего и не понял. Что с ним делать, потом решу. Нагнувшись, пустил дополнительный сонный импульс. До завтра не проснется. Надо до конца подготовиться. Вначале переместился с помощью капекомпа к нашему дому в поселке, забрал из сарая термическую мину, которые здесь когда-то складировались дедом, вернувшись в пещеру и оставив ее на столе, открыл портал на землю. Для выполнения плана нужен тихомир и еще славка для связи. Они пока ни о чем не подозревают. В курс дела в в и д у когда сюда придем. Искать ребят не стал, позвонил по телефону, попросил срочно подойти к усадьбе. Пока они шли, забрал из усадьбы активатор для мины и прихватил кое-что еще. Через пятнадцать минут, не отвечая на вопросы, провел обоих в пещеру. Славка вздрогнул, увидев инопланетянина, лежащего на полу. Тихомир замер, удивленно поглядывая на него. Никита, он жив? Это кто? Что происходит? Славка уставился на меня. Зачем ты нас позвал? Закрыв портал на землю, рассказал в общих чертах свой план. Оба пребывали в некотором ступоре, осмысливая услышанное. Открыв смотровое окно на базу, где находился проход к французам, подвел к нему Тихомира. Следом подошел Славка. Присмотрись вон к той дальней части. Я указал рукой. Там под потолком есть едва заметный закрытый люк. Через некоторое время парень кивнул, разглядев его. Теперь, когда увидел, объясню подробно, что им предстоит делать. Как только выйду вон через те врата, Я указал на них. Все находящиеся в ангаре люди упадут, погрузятся в глубокий сон. А киборги? Славка кивнул на них. Они неактивны, пояснил я. Не обращай внимания. Да, есть доля риска. Все не п р е д у с м о т р и ш ь Полной уверенности, что не оживут, у меня нет. Так вот, предварительно свяжись с тобой. Я посмотрел на Славку и сообщу, что иду. А ты, Тихомир, приготовься. Как только все уснут, сразу идешь портал ко мне. Ни на что не обращай внимания. Тут же начинай заниматься своим делом. Не даешь возможности открыться люку и блокируешь все двери. У тебя будет устройство, которое защитит от с о н н о г о излучения. Ты понял? Сможешь? Я внимательно посмотрел на парня. Он ненадолго задумался, поглядывая через портал на базу, затем утвердительно кивнул: Да, смогу. Сколько времени сдерживать? Две минуты максимум. За это время успею блокировать врата, ведущие к французам. Затем сразу уходим. С места не сходи, пока буду заниматься вратами. Я сам втолкну тебя в портал. Ты его не увидишь. Не отвлекайся на это. Как только прекратишь с держать и в люк, в ангар ворвутся боевые дроны, возможно, и охрана. Так может никто не у с п е е т подать сигнал тревоги? Ты же всех усыпишь. Славка не понял, почему произойдет именно так. Войдя туда, я кивнул на базу. Дам им пару секунд времени. Зачем? Он еще больше удивился, да и Тихомир тоже. Чтобы увидели, кто пришел и откуда. Для них я офицер, форму которого надену. я в и в ш и е с я с ц е н т р а л ь н о й б а з ы Буду т искать сообщников, выяснять про него. Ни о чем другом никто не подумает. Дар, который использует Тихомир, воспримут как еще одно устройство. которое было с ним и блокировало двери и люк. Они не должны обо мне знать. А твое лицо? Они же могут узнать кто ты. Тихомир недоуменно посмотрел на меня. Я поднял руку, показав то, что в ней держал. Это маска. Балаклава называется. Надену, когда начну операцию. Киборгам все равно, что я скрываю лицо. Остальные не успеют ничего понять. Странно. Разве кто-то может просто так пройти во врата? Задал очередной вопрос Славка. Сами врата защищены. Без специального датчика да не пройдешь. Но он есть у офицера. Я кивнул на пленника. Киборги стоят на случай непрошеных гостей, как силовая поддержка. Они ни на что не реагируют, пояснил я, озвучив свой вывод по этому поводу. Получается, все будут считать, что кто-то из своих совершил диверсию. А вообще подобное возможно? Поинтересовался Тихомир. Я ненадолго задумался. Хороший вопрос, на который у меня нет ответа. Но если рассуждать логически, в любом обществе всегда найдется тот, кто против власти или фанатик своих убеждений, готовый пожертвовать жизнью ради них. Не думаю, что их общество лишено подобного. Пусть считают, что и у них есть заговорщики. Скорее всего, это станет сюрпризом, но концов все равно не найдут. А на столе что лежит? Славка кивнул на него. Хорошо, что напомнил. Чем все закончится? Я забыл рассказать. Как-то вылетело из головы. Наверное, потому что волнуюсь. Извини, упустил один момент. Это термическая мина. Я достал из кармана шарик, показав его. А это активатор. Перед тем, как с т и х о м и р о м вернемся, брошу ее в сторону киборгов, предварительно активировав. Это займет всего несколько секунд. До них метров двадцать. Зона поражения ограничена. Я выставлю около десяти метров. Надеюсь, никто не погибнет. Возникнет пожар, но думаю, его быстро потушат. Не могу упустить такую возможность и не уничтожить десяток киборгов. К тому же взрыв нужен для того, чтобы замести следы. Все будут считать, что диверсант сам себя уничтожил, ведь с базы он никуда не уходил. Славка тяжело вздохнул. Вопросов больше нет. Тогда пора переодеваться. Я направился к офицеру. Через 20 минут форма была на мне. Излучатель для погружения в сон, который крепится на груди, надел подмундир, чтобы не было видно. Ремень со стальным оборудованием застегнул вместо офицерского. В конце на пояс тихомиру прикрепил устройство, которое не даст ему попасть под воздействие сонного излучения. Подойдя к столу, снарядил мину, установил малую зону поражения и таймер активации после запуска на 5 секунд. В данном состоянии мина отключена. Это я тоже продумал, а то вдруг обнаружит непонятное работающее устройство. Чтобы ее активировать, достаточно ударить по выпуклости в центре. Завернув ее в черный пакет, чтобы было непонятно, что несу, посмотрел на ребят. Оба предельно сосредоточены, видно, что переживают. Надев балаклаву, Глубоков з д о х н у л мандраж и меня пробивает. в с ё я пошел. Далее по плану. п о ж а в мне руку, парни пожелали удачи. Я открыл с помощью к р и л а проход, активировал скрытый режим и шагнул в портал. Оказавшись на центральной перевалочной базе, сразу направился на выход. На улице свернул на п р а в о В принципе, все равно в какую сторону. Далеко от дверей не собираюсь уходить. Остановившись, посмотрел по сторонам, дождался, пока в зоне видимости никого не будет, и вышел из скрытого режима. Глубоко вздохнул, резко выдохнул, затем направился назад к вратам. Вошел в ангар, сохраняя спокойствие. Неторопливо стал подходить к нужному порталу. Перед тем, как войти, связался ч е р е з л а в к у с Тихомиром, предупредив, что скоро появлюсь. Положил руку на прибор, который включает излучатель сна, и стараясь не обращать внимания на киборгов, ш а г н у в проход. Как только оказался на базе, на меня тут же обратили внимание охранники. Я нажал активацию сонного устройства. Тем г н о в е н н о повалились на пол, как и все, кто был на базе. В этот момент из ниоткуда выскочил Тихомир. Я быстро подлетел к в р а т а м что ведут к французам. Мельком глянув на парня, тот простер перед собой руки и замер, з а д е й с т в о в а в свой дар по максимуму. Кап, блокировать в р а т а Выполняю, подтвердил он. Внезапно зазвучал сигнал тревоги. Противный прерывистый звук наполнил собой ангар. Кап, как только с Тихомиром вернусь в пещеру, мгновенно закрой за мной проход. Дал указание Капикомпу. Принято. До завершения блокировки врат осталось 30 секунд. Известил он. Эти секунды для меня растянулись на целую вечность. Почему так медленно течет время, когда думаешь о нем? Наконец к о п к о м выдал столь желанную фразу. Блокировка врат завершена. Я мгновенно подбежал к Тихомиру, ударив рукой по поверхности мины, швырнул ее в сторону киборгов, схватил парня и рывком прыгнув л портал. Славка пытался нас поймать. Наблюдая с той стороны за происходящим, но повалился вместе с нами на пол. Включенный у меня генератор сна вырубил его. Этот момент я упустил. Надо было ему б л о к и р а т о р принести. Отключить устройство перед прыжком в портал тоже у м а н не хватило. Портал деактивирован, сообщил Капикомб. Медленно присев, я выключил излучатель, согнул ноги в коленях и, обхватив руками, уткнулся в них головой. Как же я перенервничал! Тело немного потряхивало, по спине бегал холодок. Вся операция шла на грани фола, с большой долей риска. Меня могли окрикнуть на подходе к вратам, дать команду на задержание киборгам. Мину могли обнаружить, или я просто не смог бы пройти с ней в портал. Сама она отключена, но ведь внутри энергетический элемент. На базе после объявления тревоги киборги могли быть активированы. Тихомир мог перенервничать, ослабить концентрацию. Не сдержать двери или люк. К тому же, помимо всего прочего, мог вмешаться случайный фактор, и все бы рухнуло. Как хорошо, что этого не произошло. Глубоков з д о х н у в и немного успокоившись, я поднялся. Бедный Славка, покачав головой, нагнулся к нему и пустил энергетический импульс. с к о р е он очнулся, поднялся с пола, потряхивая головой. Надо было три устройства брать, а не два. Тихомир сидит на стуле возле стола, прикрыв глаза, часто дышит. Как у тебя дела? Подойдя, положил ему руку на плечо. Приподняв голову, тот глянул на меня. п е р е н а п р я г с я от нервов. Дроны хотели вылететь, давили на люк, но я держал, не давая ему открыться. Не знаю, был ли кто за дверьми, но они тоже пытались открыться. Прикоснувшись к о л б у пустил парню немного жизненной энергии. Он тут же расслабился, глубоко вздохнул. Спасибо. Я посмотрел на Славку. С тобой все нормально? Из в и н и за был предупредить, что уснешь. Ты бледный, может, тоже немного качнуть тебе энергии. Все нормально, не надо. Он присел на край стола. Я понял, что отключусь, так что был готов к этому. Я вздохнул. Хорошо, что парень не узнает, зачем я его позвал на самом деле. Тихомир и без связи понял бы, что делать. Славка нужен был для того, чтобы рассказать деду, если что произойдет со мной. Мы с Тихомиром оба могли погибнуть, пропасть без вести, а так все бы знали, что случилось. Не хочешь посмотреть, что там на базе, как все выглядит после активации мины? Славка кивнул на врата. Я посмотрел туда же. Хорошая мысль. Надо убедиться, что охранники выжили. Они еще должны об офицере, который все это устроил, рассказать остальным. А если врата к французам разрушены, вдруг в машинах, что стояли неподалеку от киборгов, были боеприпасы и они с д е т о н и р о в а л и Тихомир начинает приходить с себя, раз задает подобные вопросы. А я ведь не учел этот фактор, допустил еще один промах. Не страшно, если разрушены, блокирован сам портальный канал, новыми врата м и проход не открыть. А из другого мира? Поинтересовался Славка. Не получится. Французы могут открыть портал в иной мир, но не сюда. В дальнейшем они, возможно, вновь установят связь со своими инопланетными союзниками, если найдут их через другие миры. На это, как понимаешь, потребуется много времени. Пусть император решает, как им не позволить подобное осуществить. Подойдя к пульту, я активировал смотровой портал на базу. Есть еще один нюанс, который не учел. А что они подумают о блокировке врат? Спишут на взрыв? А если нет, станут разбираться, сопоставят с другими аналогичными заблокированными вратами? Как их офицер смог подобное провернуть? И главное, чем? Голову им придется поломать на этот счет. Даже если что-то и з а подозрят на счет земли, времени все равно пройдет много. Ко мне подошли ребята. Им тоже интересно посмотреть, какие разрушения оставил взрыв. Ангар в дыму, но огня нет. Это хорошо, значит не ошибся. Сработала автоматическая система пожаротушения. Врата целы, охранники возле них шевелятся, одежда на них еще дымится. За счет того, что лежали на полу и находились достаточно далеко от взрыва, их лишь опалило, поэтому целы. На это и рассчитывал. К нему же бегут на помощь. Сейчас выведут пострадавших. Один из них пытается подняться самостоятельно. На том месте, где стояли киборги и техника, ничего нет. Лишь д и я ю щ а я черная воронка. Часть потолка также испарилась. Через нее быстро уходит дым и какой-то белый туман. Та техника, что находилась дальше, оплавлена с боков. Значит, киборгов уничтожил. Это радует. Все как ты и планировал. Тихомир посмотрел на меня. Я отключил портал. Больше любоваться не на что. Переодеваюсь и возвращаемся домой. Предстоит серьезный разговор с дедом. Потом позвоню императору, договорюсь о встрече. А с ним что делать? Славка кивнул на пленника. Пока ничего. Я направился к столу. Одеем н его, пусть пока здесь лежит. Сообщу императору, тот сам решит, как поступить. Подойдя к столу, начал снимать с себя блоки оборудования, раскладывая их перед собой. Прибор, генерирующий сон, здесь оставлю. Может, еще пригодится.